Папаша оглядел гостиную. Она напоминала комнату старухи из фильма «Ужасов», которую он однажды смотрел по своему видеомагнитофону «Дешевки» под названием «Сгоревшие жертвы», где один старый здоровяк пытался утопить своего сына в бассейне, и при этом ни один из них даже не снял одежду. Комната той леди была заполнена, переполнена, буквально набито старыми и новыми фотографиями. Они стояли на столах и каминной полке в самых разнообразных рамках. Они так плотно закрывали стены, что невозможно было даже определить, какой рисунок был на чертовых обоях. В гостиной сестер пас до такого не дошло, но там все же было множество фотографий, может, добрых полторы сотни, а в такой маленькой и темной комнате, как эта, казалось, что их в три раза больше.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 Мог бы их разоблачить, поэтому...» Мелью Зиппус сделала паузу. На ее лице появилось выражение замешательства, выглядевшее так, словно она могло причинить ей боль. Поскольку ее лицевые мышцы давно уже атрофировались в выражении умеренного удовольствия и невозмутимой осведомленности, «я в недоумении». «Мистер Мерилл должна признать, я слегка в недоумении». — Я собиралась сказать то же самое, — сказала Эльюзипус. — Зачем вы принесли эту ужасную вещь? — спросили Эльюзипус и Эльюзипус Хорум, полное созвучие, которого портил только скрежет их прокуренных голосов. Возникшую папаше побуждение сказать затем что не знал, что затрусливые старые дерьмовые обе...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 повернулся и щелкнул по полароидом старую негритянку, которая все еще сгребала листья. Он сделал это, поддавшись порыву, подобно тому, как человек с подлинкой может поддавшись порыву свернуть на другую сторону проселочной дороги, чтобы убить скунса или енота. Негритянка недовольно скривилась, приподняв верхнюю губу и папаша был ошеломлен, увидев в нацеленном на него пронзительном взгляде все признаки дурного глаза. Он сел в машину и задним ходом быстро поехал по подъездной аллее. Когда задняя часть его автомобиля уже наполовину была на улице, и он оборачивался, чтобы проверить, нет ли на дороге машин, его взгляд случайно упал на только что сделанную фотографию. Она еще не полностью проявилась. У нее был... Апатичный, кроткий вид всех полароидных фотографий, которые еще только проявляются. Тем не менее, она уж была достаточно ясной, чтобы папаша так и замер, вытращившись на нее. А его очередной вдох прервался на полдороги в легкие, подобно ветерку, необъяснимым образом пропадающим в одно мгновение. Казалось, само сердце его замерло на полустуке. То, что представлял себе Кевин... Теперь происходило на самом деле. Пес закончил поворот и начал свое неумолимое, предопределенное, неотвратимое приближение к аппарату и тому, кто держал его. Постойте, но ведь сейчас он его держал, не так ли? Он, Реджинальд Мэрион, папаша Мэрил, поднял его и щелкнул им старую негритянку в минутной досаде. Словно отшлепанный ребенок, который разбивает выстрелом из своего пневматического ружья, установленного на заборном столбе, бутылку из-под газировки, потому что не может Джон выстрелить в собственного отца, хотя в тот унизительный момент, сразу же после взбучки, когда задница горит, он с превеликим удовольствием сделал бы это. Собака приближалась. Кевин уже понял, что произойдет дальше, и папаша тоже понял бы. Если бы у него был случай подумать над этим, но такого случая у него не было, хотя с этого момента ему уж стало трудно думать о чем-либо другом, когда он думал о фотоаппарате, и эти мысли, обнаружил он, занимали все больше его времени и во сне, и наяву. — Она приближается, — подумал папаша с тем ледяным ужасом, который, наверное, испытывает человек, стоящий в темноте когда нечто, нечто невыносимо отвратительное приближается к нему со своими острыми, как бритва, когтями и зубами. О, Боже, она приближается, эта собака приближается, но она не просто приближалась, она изменялась. Невозможно было сказать, как его глаза нестерпимо болели разрываясь между тем, что они должны были видеть, и тем, что они действительно видели. И в конечном счете, единственное определение, которое он смог подобрать, было весьма неважным, впечатление такое, как если бы кто-то сменил объектив на фотоаппарате, поставив вместо нормального рыбий глаз, и поэтому лоб собаки с комками спутавшейся шерсти казался одновременно выпуклым и покатым. А в ее кровожадных глазах словно замерцали мерзкие, едва видимые красные огоньки, похожие на искры, появляющиеся иногда в глазах людей от вспышки полароида. Казалось, тело собаки вытянулось, но не стало тоньше. Если уж на то пошло, оно даже как будто потолстело, но не за счет жира, а за счет увеличившихся мускулов. И зубы ее стали больше, длиннее острее папаша внезапно поймал себя на мысли что вспоминает Сен-Бернара джо кэмбера Кьюджо, того самого что убил и джо и еще этого старого пьяницу Гэри первера и большого джорджа ббеннермана тот пес взбесился недалеко от дома кэмбер он как в ловушке продержал женщину с маленьким мальчиком в их машине и через два три дня ребенок умер И сейчас папаша обнаружил, что спрашивает себя, не это ли самое, а они постоянно видели в течение тех долгих дней и ночей, заключенные в раскаленную духовку своего автомобиля, это или что-либо подобное, мутные красные глаза, длинные острые зубы. Нетерпеливо загудела сзади машина. Папаша вскрикнул, и сердце его не просто снова забилось, а выстрелило, как мотор гоночной машины в Формуле-1. Его седан, все еще стоящий наполовину в подъездной аллее, наполовину на узкой городской улочке, объехал фургон. Водитель высунул из открытого окна кулак с торчащим вверх средним пальцем. Крайне оскорбительный жест в Америке. — по пососи, сукин сын! — завопил папаша. Он снова дал задний ход и окончательно выехал на улицу, но так судорожно, что наскочил на бордюр противоположного тротуара. Он яростно закрутил руль, при этом нечаянно нажав на сигнал и уехал. Но, проехав три квартала к югу, вынужден был остановиться и просто посидеть за рулем минут десять, ожидая, пока дрожь уймется настолько, чтобы он мог вести машину. Ну и довольно а сестрах пас.